— Так вот, что эти гангстеры имели в виду под непредвиденными расходами, — заметил Деккер. — Да, наверное. Едва Деграф опустился на жесткое скрипучее сиденье древнего Пежо, как зазвонил телефон. Ван Эфен взял трубку, сказал несколько слов и передал трубку Деграфу. Полковник говорил недолго и после разговора тут же положил телефон в укромное место. «Я этого боялся». Устало вздохнул он. «Наш министр хочет, чтобы я полетел с ним в Тексел». «Как мне кажется, он тащит туда половину кабинета». «Господи боже мой! Уж эти мне подхалимые!» «Да чего же, черт возьми, они надеются этим добиться?» Эти бездельники только будут болтаться у всех под ногами и мешать нам работать. Но это-то они умеют. Я хотел бы напомнить тебе, лейтенант, что ты говоришь о кабинете министров нашего королевства. Если слова полковника и выглядели как упрек, то весьма формальный. Совершенно бесполезное сборище некомпетентных личностей. Они умеют только щеки надувать. Им только и нужно, чтобы их имена попали в газету. Таким образом, эти лодыри приобретут по паре новых голосов самой отсталой части наших избирателей. Тем не менее, я уверен, что путешествие вам понравится. Да граф сердито посмотрел на лейтенанта и спросил с надеждой в голосе. «Думаю, тебе-то не хочется туда ехать, да? Вы ошибаетесь, сэр. Просто у меня здесь». «Есть дела». «Ты считаешь, что у меня их нет?» — мрачно спросил Де Граф. «Ну, я-то всего лишь полицейский. А вам приходится быть и полицейским, и дипломатом. Я высажу вас возле управления». «Пообедаешь со мной?» «Я бы с удовольствием. На сегодня я должен обедать в одном заведении, которое вы не знаете. Это не самое подходящее место для шефа полиции». «Оно называется Ла Карача». Мне нужно поболтать с парочкой друзей. Месяц назад вы просили меня установить кое за кем негласное наблюдение, неофициальное. Обычно я встречаюсь со своими людьми в Ла Карача. «Ах да, кракеры. За последние два месяца я о них не вспоминал». Так как же поживает наша разочарованная молодёжь? Что делают наши студенты, готовые протестовать против чего угодно, все эти хиппи и сквотеры, а также распространители наркотиков и гангстеры? В последнее время они подозрительно попритихли. Я должен сказать, что я меньше беспокоюсь, когда эти типы размахивают железными прутьями и швыряют кирпичи в полицейских, переворачивают и жгут старые машины, потому что тогда мы точно знаем, где они и чем занимаются. А сейчас необычный для них мир и покой меня очень настораживают. Я чувствую, что кракеры что-то готовят. Ты не накличешь беду, а, Питер? У меня дурное предчувствие, что беда все равно будет. Вчера, во второй половине дня, когда поступил этот звонок из ФФФ, я послал двоих своих лучших людей в этот район. Надеялся, что им удастся что-нибудь разнюхать. Был некий шанс. Но сейчас преступность в Амстердаме сосредоточена в районе, где базируется банда... называющие себя кракерами. — Как, по-вашему, ФФФ можно отнести к преступникам? — Хочешь спросить, одного ли поля эти ягоды? — Может быть. Но в ФФФ, похоже, ребята неглупые. — Настолько неглупые... что не станут связываться с кракерами, которых никак не назовешь интеллектуалами преступного мира. Так вот, об ФФФ. Раз у нас уже есть этот длинный парень, у которого, возможно, не все в порядке с глазами, и который, к тому же, может оказаться иностранцем, то можно считать, что мы их накрыли». «Сарказм тебе не идет». «Хорошо, хорошо. Все версии надо отработать. Действие лучше, чем бездействие. А что за еда в Ла Карача?» «Для этого района, на удивление хорошее, я там несколько раз ел». Ван Эфен осекся и взглянул на Де Графа. «Вы собираетесь оказать нам честь, пообедав с нами, сэр?» Но я подумал, что как шеф полиции, конечно, конечно, очень рад. И никто не будет знать, где я. Казалось, эта перспектива для графа особенно радует. Этот проклятый телефон может звонить, пока не охрипнет. Я его не услышу. Его вообще никто не услышит. Этот проклятый телефон, как вы выражаетесь, Придется выключить, как только мы припаркуемся. Вы представляете, как прореагировали бы обитатели этих мест, услышав мобильный телефон? Они тронулись с места. Через некоторое время Деграф зажег новую манильскую сигару. Ван Эфен опустил окно. Полковник спросил. «Ты, конечно, поинтересовался владельцем Ла Карач? Как его зовут?» Он предпочитает, чтобы его называли просто Джордж. Я знаю его сравнительно неплохо. Люди здесь о нем очень высокого мнения. Он что, добрый человек? Занимается благотворительностью? Достойный горожанин, да? Говорят, что он является членом трех или четырех успешно действующих преступных организаций, причем не рядовым Никаких наркотиков или проституций. Эти виды преступной деятельности Джордж презирает и никогда с ними не связывается. Говорят, что его коньком является грабеж, обычно вооруженный, с насилием или без, в зависимости от того, оказывают ли сопротивлением Сам же он может быть очень агрессивным. Это я лично могу подтвердить. Насилие, конечно, не было направлено на меня. Нужно совсем из ума выжить, чтобы нападать на лейтенанта полиции. А Джордж в своем уме. «У тебя, Питер, определенно редкий талант подбирать себе друзей, помощников, сотрудников, или как еще ты их там называешь?» — сказал, попыхивая сигарой де граф. «Если его что-то из-за дела, он не подал виду». А почему же эта угроза обществу до сих пор не за решеткой? Нельзя же арестовать, обвинить, преследовать и осудить человека на основании слухов. Не могу же я подойти к Джорджу с парой наручников и сказать, «Люди тут о тебе всякое рассказывают, так я тебя арестую». Кроме того, мы друзья. Но ты же сам сказал, что он может быть очень агрессивным. Ты можешь его поймать на этом? Нет. Он имеет право удалить любого посетителя, если тот пьян, пристает к другим, злословит или скандалит. Этим и ограничивается агрессивность Джорджа. Выдворением подобного посетителя... Чаще двоих за раз. По закону он имеет на это право. А мы и есть закон. Похоже, это интересная личность. Во всяком случае, необычная. Двоих за раз? М? Ну, подождите, пока не увидите Джорджа. И как же ты собираешься меня представить? — Нет нужды подчеркивать принадлежность к полиции. Просто полковник Деграф. Будем считать, что это полуофициальный визит. — На меня могут узнать. — Полковник, в городе нет ни одного уважающего себя преступника, который не узнал бы вас за километр. Скорее всего, когда их дети плохо себя ведут, родители размахивают у них перед носом вашим портретом и говорят своим чадам, что если они не исправятся, то их заберут в кутузку. Очень остроумно. Ты сам довольно известен. Хотел бы я знать, что говорит о тебе преступный элемент. Нечего и гадать. Они считают, что я слишком ловок для полицейского. Перед весьма непривлекательным входом в Ла-Карчу был маленький тупичок.